Дома Евдоким совсем было направился в спальню отдохнуть от трудов праведных. Все же, как ни крути, а он не зря сегодня мотался на автобусе в этот коттеджный поселок. С отцом несчастного Кеша встретился и узнал. Узнал, что Кеша был вовсе никакой не сумасшедший, а нормальный мужик. Но родственники хитренько решили его заклеймить чтобы сынок побыстрее домой явился. А того понять не могут, глупые, что парень там может и не вернуться. Нет, даже скорее не так. Он не может вернуться. Итак, Дуся направился в спальню, но тут же был остановлен удивленным возгласом Раечки. «Дуся, а ванну принять?» Она уже по-свойски крутилась на кухне Евдокима, но то, что он отправился в спальню, углядела. «Ванну?» «А зачем? Я ж в субботу мылся!» «И чего? А сегодня у нас пятница!» Кипятилась чистоплотная медсестра. «К тому же мы по такой пыли шастали, непременно нужен хотя бы душ!» «А то сэс нагрянет, да?» Скривился Дуся, но злостью схватил полотенце и поплелся в ванную. Не успел он выйти из санузла, как его уже позвали. «Кушать подано!» — игриво кричала с кухни Раечка. Дуся дернул носом. Ничего, никаких запахов. А ведь он хорошо помнил, когда маменька варила гороховый суп. Аромат гулял по всем этажам. «Прямо-таки и готово!» — заглянул на кухню Дуся и остолбенел. На столе никаких гороховых изысков не наблюдалось, и голубцами даже не пахло, все было очень простенько. Опять растреклятая манная каша с пуском масла посередине, и возле тарелки стакан жиденького чая. А тарелок, Гуся тоже углядел, было две. «Ты что ли тоже есть будешь?» — спросил он Раечку, и добавил. «А вот я сегодня у Глохова был, так у них домработница за стол не садится». «Так это ж домработница, а я твой верный помощник. Спасителя, можно сказать. И потом я что за тебя замуж хочу. Ты забыл, что ли?» Обстоятельно пояснила Ранечка, старательно уплетая манку. Дуся не забыл, поэтому поел молча. А как только опустошил тарелку, молчком уже пошел к себе в комнату. Пусть эта нахалка делает, что хочет. Правда, возле самой двери он не выдержал и обернулся. «Помой посуду, женщина, а я спать». «Слушаюсь, мой мужчина», — быстренько проговорила Райечка и отчего-то счастливо засветилась. «Дурочка и только». «Чего радоваться-то, если тебя к грязной посуде ставят?» Уже в кровати подумал Дуся и тут же заснул. Проснулся Евдоким от того, что ему стало невыносимо холодно. Он пошарил рукой возле себя, где одеяло-то. И вдруг... Боже! Это была чужая нога! И Дуся даже догадывался, чья. Мысль об одеяле немедленно испарилась, зато теперь на Дусю напал страх. Так и проснуться не успеешь, а тебя уже оженят. И вообще, иди потом кому-нибудь доказывай, что ты валялся в постели с этой красоткой только исключительно ради сна. Чтобы ураечки окончательно испарились любые мечты, его охомутать, Дуся активно заворочился и хотел было перелезть через стройное тело медсестры, но но вдруг понял, что это очень небезопасно. Вот так перекинешь через нее ногу, а она как вцепится в шею. Нет, лучше уж вот так. И Дуся стал вертеться, заворачиваясь в простынь. Простынь тянулась плохо, не давала тяжести райчкиного тела. Но все же у Дуси в конце концов получилось, и он тихонько лежал теперь пеленатой завернутый, то есть абсолютно безвредный. «А это еще что за тут то вышел капрят?» Неожиданно открыла глаза Раечка. «Дуся, не будь идиотом. Развернись и спи, как все нормальные мужики. Можешь меня даже обнять». Пошла вон. Вдруг рявкнул Дуся, подскочил в своем коконе, забарахтался, пытаясь вырваться, а потом завопил. «Да распутай же меня, наконец!» Раечка помогла Дуся развернуться, Кажется, она поняла, что сегодня ей здесь ничего не светит, и стала одеваться. Дуся на ее прелести даже не смотрел. Идиот. Утром Дуся старательно скоблил подбородок, изничтожающий тяну, а к нему уже звонили в двери. И собачонка звонко лаяла, показывая в очередной раз, какая она распрекрасная охранница. Вот ведь вздохнуть спокойно не дадут. «Ну, прям всем нужен!» — ворчал Дуся, стирая полотенцем остатки пены. На пороге стояла Раечка и дико таращила глаза. «Нет, я не поняла. А мы сегодня никуда не едем, что ли?» «Вы никуда? Я вас вчера об этом предупреждал!» — захлопнул дверь перед самым ее носом Дуся. Раздался новый оглушительный звонок, затем не менее оглушительный лай собачки Дуси, и Евдоким снова распахнул дверь. «Я же, кажется, понятно выражаюсь, ты сегодня...» «Даю тебе на сборы пять минут, иначе я поеду одна», — равнодушно сообщила Раечка. Ты на автобусе там будешь через час, а я за это время уже предупрежу свою свидетельницу, что ты из этих, из криминальных структур. Ну, что ты, браток, или как они там теперь называются? И как только ты к ней заявишься, славная женщина тут же вызовет милицию. Дуся, тебе нужна милиция? Дуся в гниве сощурился, запыхтел и и стал торопливо собираться. До бабушки-свидетельницы они добрались без приключений, то есть Дуся вовсе никак не реагировал на трёп раечки, а та и не замечала, что он не реагирует, болтала себе без умолку, да руль крутила. Бабушка-свидетельница оказалась вовсе не бабушкой, а женщина лет пятидесяти пяти, и сегодня она их как будто ждала. Круглый стол уже был накрыт белой скатертью, Видимо, только что постелило даже складки еще не разгладились. На столе стояли плошки с вареньем, со сдобными булочками и с пряниками. «А вот и мы!» — улыбнулась во весь Раечка, будто только час назад сообщила, что они приедут. «Ой, как славно-то!» — всплеснула руками хозяйка. «А то мне и попить не с кем». Вот внуков в город отправила, и от скуки хоть волком вой Садитесь, вы, мужчина, вот сюда, а то тот стульчик не выдержит, а вы, девушка, вот сюда, поближе к варенью. Да, его и переставить можно, а земляничная сама собирала. Ягодка к ягодке. Дуся брякнулся на указанную табуретку и надулся от важности Теперь ему нельзя было оплошать. За его работой следила Раечка. «Вы хотели что-то сообщить про ваших соседей, про Глоховых?» Сразу же начал он. «Ой, да какие же они соседи? А, да мне с такими соседями и врагов не надо. Соседи!» С первого оборота завелась женщина. «Они ж у нас как?» «Погодите!» «Давайте сначала скажите свое имя, фамилию». «А зачем это?» «Так положено». Гостеприимная хозяйка стушевалась и насторожилась. «Ой, да не надо никаких имен». Легкомысленно махнула рукой Раечка. «В отчетах напишем. Стало известно из достоверных источников. Делов-то». Дуся зыркнул на нее недобрым глазом. Нельзя так бесстыже лезть в чужие допросы. Он демонстративно от нее отвернулся и продолжил. Ну, хорошо. Имя вы свое называть не хотите. Давайте тогда расскажите, что вам известно про Глоховых. Да, а чего известно? Чего известно? Живут-то в деревне. Это им кажется, что вот понаставили себе заборов двухэтажных, так от людского глаза скрылись, а мы же все видим. Кто приезжает, кто пешком проходит, а кто тайком пробирается. А потом всякие разговоры, крики, опять же дырочки в заборах. Нам же все видно и слышно. Так это вы что же, так и торчите целыми днями возле дырочек. — не сообразил Дуся. — Зачем целыми днями? — повела плечом женщина. — Некогда нам, у нас же хозяйство скотина, но вот ежели времечко свободное выдается, вы ну, горожане на своих сериалах помешаны, а мы мы тоже помешаны, но не все. У нас ведь тут свои сериалы разворачиваются, и ведь куда интереснее этих-то придуманных. «И главное, в любой момент можешь с артисткой поговорить». «Ну, не с артисткой, конечно, а как там правильно-то?» «С героиней, да?» — подсказала Раечка. «Во!» — обрадовалась женщина. «К тому же, возле этих богатых и прокормиться можно, до молочка принесешь, до сметанки, а по осени можно на сбор малина напроситься или еще какой ягоды». «Их садовник-то не больно управляется, а малину ее кто собирать-то будет?» «Да и не шибка она им нужна. Вот и напросишься, а потом половину себе берешь, а половину им — все по договоренности. Я так каждый год собираю. Ой, а пока собираешь, такого навидишься, наслушаешься». «И чего ж вы наслушались про Иннокентия глохова Встал в охотничью стойку Дуся. «Да всего и про него, и про мать, и про жену его иную, про всех!» «Про кого?» — чуть не захлебнулся Дуся. «Погодите, про какую жену? У него же нет жены-то!» «Это у него дома нет!» — победоносно взглянула на гостей хозяйка. А вот по всем документам имеется, потому как ее из этого дома турнули. А Кешка-то вроде разводится и не собирался вовсе. Да и Варька не совсем дура, чтоб запросто так от своего имущества отказываться. Потому как ей после развода не больно сладко придется. Здесь бы оно знамо слаще было бы, так вот не пускают». Эх, говорили моей мы, мы это наши деревенские бабы. Говорили ведь ей, да и чего там говорили. Все уши прожужжали, рожа ребятенка. И куда они после этого попрут? А нет, хотелось ей для себя пожить, и чего? А куда бы она теперь одна с ребятенком? Возразил Дуся. Да почем же ты знаешь, что одна? А может, Кешка еще и заявится, да и тогда бы не сбежал. «А чего он сбегал от нее?» – насторожился сыщик. Ха -ха. Да как же не сбегать? Да он у нас в деревне всех девок вперед!» Хотела было напрямую выразиться женщина, но вовремя припомнила, что у нее люди серьезные. Вытерла аккуратно губы платочком и степенно продолжила. Он, конечно, парень легкий был на знакомство, да еще к тому же и богатый, поэтому гулял как кобель, прости господи. Варька, ну это жена его, хорошая такая девка была, мы ее все любили, простая, душевная, сердечная такая, но дура, мы ж ей говорили про ребеночка-то, а она нас не слушала». А все за этим своим кешкой носилась по бабам его выискивала. А ведь он иной раз на неделю терялся. Нет, ну, родителям звонил, конечно, как же без этого? Ему уж деньги-то нужны, ну, ей хоть бы звоночек, когда... И она терпела, не поверил Дуся. Так, может, он красивый был? Возмутилась молчавшая до сих пор Раечка. «Да не, особенным красавцем я бы не назвала», — скребилась женщина. «Ну, тогда и тем более», — снова вскинулась Раечка. «На кой он рядом нужен, если урод какой-то? Деньги приносит и славно, а сам бы мог и вовсе». «Да чего ж он урод-то, милая моя», — удивилась славоохотливая хозяйка. «Не урод он, но и красавец и из него не в моем вкусе. Мне ж кого подавай, чтоб был изящный, черенкий, и себя и обязательно, чтоб в очках. Очень люблю интеллигентов. Вот что хочешь со мной делай». Теперь уже скривилась Раечка. «Да ну, ботаник какой-то. Фи, тонкий, звонкий, еще и в очках». — А мне кажется, — с нажимом произнес Евдоким, — мне вот кажется, главное, чтобы человек хороший был. — Да, — с готовностью мотнула головой хозяйка. — Все есть, чтоб у него деньги водились, а у Кешки их было полные карманы. — Вот и я ж говорю, славный мужчина, — дернула бровками Раечка. — Только непонятно, от отчего он сбежал. «Непонятно, от чего ж эта его жена развода ему не давала, а жить с ним вместе не могла», — задумчиво проговорил Дуся. «Так, ну, чего ж тут непонятного?» — уставилась на него женщина. «Она-то разве против вместе-то жить? Да только как же с ним жить, ежели он каждый раз из дому-то сбегает?» «Ведь тут чего получается? Отец его и Викеша, он же сразу ж после свадьбы молодым квартиру купил, ну, чтобы они раздельно жили. Да еще и у Варьки с Марселией всякие бойни происходили. Не переносила Марселя Варьку на дух, потому что та, видишь ли, не голубых кровей». Марселя-то придумала Кешеньке другую невестушку, а тот не послушался, женился, на ком попало. Ну и мать-то прямо поедом ела Варьку, жития не давала. Вот Викеша и придумал молодым купить новую квартирку. И купил. А чего толку-то? Варька -то переехала, а Кешка так здесь жить и остался. Он все говорил, что батюшка его, дескать, очень немощный, ему помощь нужна а батюшка-то годовалых бычков кулаком сносит. «Это вот тот старичок, что ли?» — не поверил Дуся. «Да какой же он тебе старичок!» — изумилась женщина. «Он же, он же только по паспорту такой!» А на самом-то деле, в общем, Кешка здесь такой публичный дом устроил, на всю деревню. Варька уж чего только не придумывала, и слух распускала, что он болеет страшной заразой, и поила его слабителем, ну, чтоб он из дома выйти не мог. А был весь как есть к уборной привязанный, и ключи от него прятала. Да только ой, ничего его не брало. Он ведь в той уборной отсидится через с балкона махнёт и к нашим бабам. А те уж ему всегда рады. Нет, болезней его они, конечно, побаивались, а потому соблюдали осторожность. То есть для начала проспиртуют его как следует. Кешку-то... А уж только потом с ним любови крутят. А он-то проспиртованный и вовсе до дома идти не хочет. Чего ему, гуляй, не хочу? Нет, не было варьки с ним жизни». «Вот наши баба ее все так жалели, так жалели, а кешки отказать не могли». «Понятно», — сурово нахмурился Дуся, явно осуждая поведение моральных жалостливых баб. «Ну и с кем мне из его близких подружек поговорить?» Женщина пожала плечами. «Да а что с ними говорить-то? Они ведь все одно ничего не скажут». «После того, как, как Кешка потерялся, у нас тут поговаривать начали, что он и вовсе того. Нет его в живых, и вы его тоже нарисовались. И если бы он живой-то был, нежели вас бы сюда занесло», – здраво рассуждала женщина. «Ну а... а коль нет его...» «Тогда это уже дело-то серьезное, люди боятся начнут и уж точно ничего не скажут, да и зачем вам бабы?» «Действительно», — ляпнула Раечка. «Вы бы лучше к Варьке сбегали, она же жена и воина, глядишь, побольше бы рассказала». «К Варьке, значит?» — уныло пробурчал Дуся и отвел глаза к окну. «А где эта Варька живет, вы, конечно, не знаете». А Глоховы и вовсе ни о какой варьке не говорили, значит, и адреса не дадут. «Да и не надо, эх, невидаль, у меня у самой адрес есть», — удивила женщина. «Я ж говорю, этим Глоховым всегда молоко да сметану таскала. А уж молочко-то мое не читаю вашему городскому, сплошные сливочки и беру по-божески. Кстати, не возьмете баночку?» «Возьму». «Стрепенулся Дуся. А творожок есть?» «Ну а как же творожок и сметанка? Все свеженькое. Вчера же мало. Вы все брать будете?» «Все. Значит, мне сметанки два литра, творожка два килограмма, а еще молочка. Молочка две трехлитровых баночки. Много не буду брать». Пожилая женщина мигом рванула из комнаты, а Дуся тут же получил пинок по ноге. «Ты чего?» — обиженно уставился он на Раечку. «Да ничего. Прямо как будто тебя кот не кормили», — накинулась на него девчонка. «Только кусок хлеба показали, а ты и забыл про все. У свидетелей, между прочим, оперативники вообще ничего покупать не должны». «Вот пусть и не покупают». А я не оперативник, у меня мама уехала, а мне кушать хочется. Я уж эту манную кашу видеть не могу, мне мясо надо. Я же мужик. Ну, или хотя бы творожок со сметанкой. Проголодь. Не твое дело. Если бы. Мне ж тебя, может быть, всю оставшуюся жизнь кормить. Уж всерьез обеспокоилась Раечка. «Ну, знаешь, на мои-то деньги я и сам прокормлюсь», — обиделся Дуся. В это время в комнату втащилась женщина со здоровенной сумкой. «Вот, тут ты молочко. Осторожно с баночками, как бы не побились. А вот тут я творожок устроила. Давайте рассчитаемся». Дуся едва сдерживал слюноотделение, но все же на зло Раечке деловито хмурился и добивал хозяйку вопросами. Так вы, значит, вот так молоко Глоховым таскали. А Она же уехала. Вот. Довольно проговорила женщина. Она-то уехала в городе теперь... Но такого молочка больше нигде не нашла. Потом приезжала ко мне и просила слезно, прямо чуть на колени не бухалась. «Говорит Афанасьевна, а мне, — говорит, — шибко ездить к тебе некогда, но без твоего молочка загнусь в этом городе». «Тей, — говорит Афанасьевна, — привозила бы мне его на мою городскую квартиру, а я б тебе платила хорошо. И за проезд тоже». Ну, а я чего ж не пойти навстречу хорошему человеку дважды в неделю езжу, и к ней и так на базарчике постоять. Теперь у меня свое дело, а я, получаюсь как же, черт, ах, точно ж, теперь я бизнес-вумен, так что адресовка я ее очень даже хорошо знаю». «Ну, говорите, я запишу», — приготовился Дуся, и тут женщина на минутку замешкалась. «Так, чего ты за ручку ухватился, я тебе так обскажу. Я аж название адреса не знаю», — пояснила женщина и принялась прилежно рассказывать. «Вот, значит, ты от нас тогда поедешь, тебе на сорок восьмой нужно, а потом доезжаешь до города и выходишь на остановке и Седьмая улица». Дуси беспомощно оглянулся на Раечку. Если она водит машину, так должна знать город. Во всяком случае, он никакой седьмой улицы не помнил. Но и Раечка смотрела на него выпученными глазами. «А где это?» – растерянно спросил Дуся. «Ну, как же где? На седьмой улице и есть!» – невозмутимо объяснила женщина. «Погодите!» – первой догадалась умненькая Раиса. «А что-нибудь еще там было?» а ну, может, больница какая-нибудь, санаторий?» «Ну, кто ж тебе посередь города-санаторий устроит?» — свыркнула хозяйка. «Нет, санаториев там точно нет, а вот такой большой клуб, как же его?» «Дом культуры?» — подсказал Дуся. «Да что-то типа того, но не так он называется. Дворец труда», — попыталась счастье Раечка и не ошиблась. «Точно, дворец труда», — закивала головой молочница. «Здоровенный такой, только там никто не трудится, там только поют да пляшут. Так вот, мы его проезжали». Домов культуры в городе было множество, хоть и назывались они по-разному, а вот творец труда — один. И Дуся даже прекрасно знал, где он находится, совсем недалеко от его дома. Всего-то две остановки». Погодите, так там нет седьмой улицы, захлопал он белесыми ресницами. Есть, уверенно мотнула головой женщина. А может быть, седьмой микрорайон? Опять влезла Раечка и опять не ошиблась. Так я ж вам о дом толкую!» радостно всплеснула руками хозяйка. Седьмой микрорайон, а дом у Варька аккурат на остановке. Потратив еще полчаса на выяснение точного номера дома, а потом и квартиры, Дуся подхватил сумку с молочными продуктами и поднялся. «Ну, спасибо вам. Мы узнали все, что нас интересовало, и...» «Да куда вы сядьте? Я ж вам еще про свою соседку справа не рассказала!» Уцепилась за его рукав молочница и, закатив глаза, с воодушевлением начала – А манька кобыевская от меня по правую руку проживает и ведь какая стерва заметила что я молоком торгую решила составить мне конкуренцию она спасибо но про маньку нам не надо попытался улизнуть дуся но держали его крепко надо как же не надо не согласилась тетенька так вот я и говорю значит решила она разводить свиней а «Их, и же вонь, потому что она свой сарай прямиком у меня под носом!» «Ой, кто это к вам?» Испуганно воскликнула Раечка, показывая в окно. «Ко мне?» — стрепенулась хозяйка. «Да и кого ж принесло-то? Я ж вроде...» В это время Раечка ловко выдернула Дусин рукав из цепких пальцев женщины, дернула самого Дусю к выходу и защебетала. «Ой, это и не к вам вовсе. Надо ж, как я ошиблась!» Ну, так мы пошли. Всего доброго. И пока женщина глупо хлопала глазами, соображая, как бы не отпустить столь дорогих гостей, поскольку она еще не все рассказала им про свою замечательную соседку со свиноматками, Дуся и Райчка большими прыжками унеслись к машине. Ну, и что? Скажешь, я опять тебя не выручила? Довольно хмыкнула девчонка, заводя мотор. Эх! «Если б ты знала, из чего иногда приходится меня выручать!» С печальной надменностью пробормотал Дуся, но потом сообразил, что сказал вовсе не то, что хотелось, что-то буркнул и отвернулся к окну. Теперь его всерьез волновала жена Иннокентия, и еще одно обстоятельство. Он на чего-то вдруг подумал, что Раечка тоже захочет поехать к этой варьке. И ведь поедет, а он... А он, получается, и вовсе с поку припеку, так что ли? И еще, Раечка вовсе не знала того, что было известно Дусе. Он все никак не мог понять, от кого так бежал Кеша в тот день, и кто его все-таки нашел. А ведь Дуся так замечательно его спрятал.